Мои чернокожие друзья. Найти работу в Германии я теперь и не надеялась. Имело смысл отправиться за границу. Мысли и желания снова крутились вокруг нуба, всегда ко мне благосклонных и подаривших мне столько счастливых часов. Хотелось, если возможно, всегда жить среди них, и это желание все возрастало. Но то были иллюзии, мечты, действительность же вылила иначе. Во время предыдущей поездки в Африку нам здорово повезло. Удалось без помех поработать в Судане, несмотря на беспорядки. А вот Бернхард гржимик известный исследователь животных, находившийся в этой стране примерно в то же время, умудрился попасть в Хартунскую тюрьму по обвинению в шпионаже. И только из-за того, что его самолет, летевший из Кении, должен был совершить вынужденную посадку на летном поле Судана. Я хорошо осознавала степень риска, но меня все же неудержимо тянуло на неспокойный африканский континент. Мои друзья пытались меня отговорить от очередной экспедиции, используя всевозможные доводы, обращались к моему разуму. Но думать о том, что я, например, могу заболеть у моих черных друзей, просто не хотелось. Разумеется, в путешествии случиться могло всё, и считаться с этим приходилось». Но я рвалась к Нуба, даже смерть рядом с ними казалась мне более приемлемой, нежели в большом городе, где мне, особенно после смерти матери, жилось крайне одиноко. Я любила этих людей, а наблюдать за их жизнью мне было крайне приятно. Веселый нрав Нуба ярко контрастировал с их же бедностью, но поэтому и действовал заразительно. Как хорошо я понимала Альберта Швейцера, теолога, в конце концов решившего стать врачом в тропиках. Я связалась с моими друзьями Нуба через Джуму Абдалу, Масакин Нуба, одного из немногих в этом племени, кто знал английский язык. Он работал учителем в школе в Рейке, где обучал суданских детей. Сообщив Джуме свой адрес, отправила конверты с марками, и теперь почта приносила от него письма по меньшей мере дважды в месяц. Он писал, что происходило у нуба, о болезнях и смертях, а также о том, что нескольких недавно рожденных девочек назвали ленней. К Рождеству через семью Вайстрофер я отправила посылку с подарками для нуба. Чай, сахар, сладости и для каждого по пестрому платку. Приклеила ради ясности к каждому пакетику фотографию получателя и позже узнала, что все было доставлено точно по назначению. И сама я в то Рождество тоже не осталась без подарка. Хельги прислал мне самодельный макет будущего дома, который я запланировала построить в поселении Нуба, а также архитектурный проект Нуба-замка, состоящий из шести высоких круглых домов с внутренним двором посередине. Мои мечты начали обретать реальные контуры. Вокруг колодца во дворе замка планировалось посадить цветы и живописные кустарники. Это не было утопией. Я действительно надеялась с помощью какого-нибудь спеца по рытью колодцев или лазохода найти грунтовые воды».